Глава двадцать Я сидела на кухне и под пристальным взглядом Бердянского пила молоко с медом. Сева ушел хоронить ворона. На моей левой руке была перчатка, подарок Николая Велиминовича. Не знаю, где он собирался ходить в белых перчатках, уж точно не в нашем поселке, но я с благодарностью приняла его дар. И хоть она была мне велика, но, по крайней мере, скрывала жуткую черноту, которая меня, честно говоря, пугала. Он добрался до меня. Тихо спросил я, делая очередной глоток. Вампир промолчал. Что будет, когда рука станет полностью черной? Выдержала паузу. Я умру? Голос предательски дрогнул. Николай Велиминович не спешил отвечать на мои вопросы. Надеясь разговорить его, я попыталась зайти с другой стороны. Не буду спрашивать, как он смог это сделать. Думаю, это как-то связано с сарапиной. Какой он? Неожиданно поинтересовался, молчавший все это время Бердянский. Я не стала делать вид, что не поняла вопроса. Величественный. Настоящий король, но с рогами. Вот они и не давали мне покоя все время, пока я находилась в этом странном сне. Ответила я, Удивляюсь, что реагирую на произошедшее как-то слишком спокойно. Или молоко с медом делали свое дело. Или Николай Велиминович как-то незаметно и из-под влиял на меня. Думаю, именно поэтому Сева оставил меня с ним наедине. Кстати, раньше я не была такой подозрительной. А теперь в каждом слове или жесте ищу скрытый смысл. «У вас критическое мышление, Анастасия». «Это хорошо или плохо?» — поинтересовалась я, поднося кружку к губам. «В данном случае хорошо. Благодаря этой привычке все подвергать сомнению, лесному королю не удалось околдовать вас, чтобы в дальнейшем манипулировать сознанием». «Мне нельзя теперь спать? Если я усну, он убьет меня? Скажите правду! Я хочу знать!» — Если чернота дойдет до сердца, то есть большая вероятность того, что вы погибнете. Хотя мне кажется, что он стремится к чему-то другому, — задумчиво произнес Николай Велиминович. — Знаю. Ему нужна не я. Кто я такая? Просто обычный человек, без особых способностей, ненаделенная магической силой. Его цель — сева. Произнеся эти слова, я почувствовала тоскливую обреченность. Вампир, казалось, не заметил перемены в моем настроении, задумчиво произнеся. «Вы постоянно удивляете меня, Анастасия?» Не думала, что это в принципе возможно. «Сколько вам лет, Николай Велиминович? Вы ведь не женщина. Вас не должен смутить мой нескромный вопрос». Вампир вздохнул. Я ждала, что он ловко уйдет от ответа, но с удивлением услышала. «Мой отец был родом из царства Польского и приехал в столицу, как бы сейчас сказали, в рабочую командировку. Там он встретил матушку. Она была из обедневшей дворянской семьи и приданным похвастаться не могла». Бердянский засунул руку во внутренний карман пиджака, извлек небольшой блестящий предмет Нажал на торчащий сбоку гвоздик и протянул мне раскрытый медальон. Я с восхищением уставилась на миниатюру. Матушка Николая Велиминовича была красавицей. Неудивительно, что отец Бердянского увлекся ею. Уверена, несмотря на бедность, она пользовалась популярностью в светском обществе. Мой взгляд переместился на вторую миниатюру изображавшую молодого мужчину аристократического вида с пронзительными, как у самого Бердянского, черными глазами. «У вас были очень красивые родители», — искренне произнесла я, возвращая Бердянскому медальон. «Почему были?» — удивился Николай Велиминович. «Они и сейчас здравствуют. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что я не так уж и стар». Разумеется, по нашим меркам. Родился в Санкт-Петербурге в 1830 году. «Родился?» — удивилась я. Думала, вампирами становятся после смерти. Допустим, укусил вампир человека, выпил кровушку и дал попить своей крови. И готов новый вампир. Вы смотрите много фильмов, в которых информация, мягко говоря, искажена. Хотя должен признать, что над дезинформацией работают и сами вампиры. Отсюда колье, чеснок, солнечный свет и прочая чепуха, которая нас якобы должна убивать. Получается, вы кровь не пьете? Я забыла о молоке и смотрела на Бердянского с детским восторгом. Пьем? Куда ж без этого? Но не в таких количествах, как показывают в тех же фильмах и на леопардов, и прочих хищников. По лесам не охотимся». Бердянский поправил Маджет своей белоснежной рубашки. «Я всегда знала, что вампир из сумерек — бред, хотя Паттинсон мне нравился». Бердянский расхохотался. «Смеющийся вампир — это нечто. Одни ямочки на щеках чего стоят?» «Вы чудо, Настя! Я начинаю понимать все Всеволода. Решив, что сегодня тот самый день, когда можно задавать любые, даже самые нескромные вопросы, я открыла рот, чтобы спросить о семейном положении вампира, но так и не смогла произнести ни звука, потому что в голове появилась совсем другая, не имеющая отношения к нашему разговору, мысль. Именно ее я и поспешила озвучить. Сева говорил о том, что хранителю нельзя влюбляться в превратника. Стоило мне только произнести эти слова, как дверь открылась и в кухню вошел в Севало. Сел напротив меня за стол и выдохнул одно лишь слово. Все. Мы с Бердянским переглянулись, и я переадресовала свой вопрос теперь уже Севе. Помнишь, ты говорил мне про закон? О том, что хранителю нельзя влюбляться в привратника, иначе он растеряет свою силу и станет человеком. Стоило мне только произнести эти слова, как вампир встал и молча покинул столовую. Проявил тактичность, так следует его поведение понимать. Помню. Насколько я вижу, ты человеком не стал. В моей душе медленно, но неотвратимо поднималась обида. Значит, ты врал, когда говорил, что любишь меня? Изумрудные глаза с вызовом взглянули на меня. «А может, это ты меня не любишь? И в этом проблема?» «Как ты можешь?» — прошепела я. «Но ты ведь можешь обижать меня?» Севина глаза изменились. Радужка стала огромной, зрачок вытянулся. Я подобралась, собираясь достойно ответить, но тут из-за двери донесся голос Бердянского. «Исполнение этого закона никто никогда не проверял». «Еще не было случая, чтобы хранитель влюбился в превратника. Дверь приоткрылась, но вампир не спешил переступать порог. «Манипулировать можно и умными людьми!» «Вы это о чем, Николай Велиминович?» — крикнула я, продолжая со злостью смотреть на Севу. «Подумайте! Используйте свое критическое мышление!» И дверь захлопнулась оставив нас наедине друг с другом. Сева встал и направился к окну, сдвинул в сторону занавеску и стал смотреть во двор. Я несколько секунд молчала, размышляя над словами вампира, пока не поняла, что он имеет в виду. Мысль, к которой я пришла, была, как ни странно, очень простой. Моя злость и обида на Севу, возникшая совершенно случайной и безвидимой причины, было следствием моего необычного сна, а точнее, остаточным влиянием дымного человека. Бердянский догадался об этом и нашел нужные слова, чтобы заставить меня задуматься. Судя по всему, вампир, ко всем своим известным и пока еще скрытым от меня талантам, очень неплохой психолог. Я встала, подошла к Всеволоду и обняла его, уткнувшись лбом в спину. «Прости. Даже лучше, если ты останешься хранителем». «Я не хочу. Не хочу жить без тебя. Знаешь, как сильно я испугался, когда у меня не получалось разбудить тебя. Думал, ты умерла». Он сжал мои ладошки, лежащие у него на груди, потом осторожно повернулся и обнял меня. «Никогда больше так не говори», — прошептал Сева, целуя меня в макушку. «Не буду». «Поклялась я. А ты не давай мне спать. У меня плохое предчувствие, Сева. Очень плохое. Дымный человек хочет убить меня. И как только это произойдет, он возьмется за тебя. Почему-то ему очень нужно проникнуть в этот мир, и он сделает все, чтобы у него это получилось». Я шла по дворцу. Определенно таким огромным мог быть только дворец. Сквозь витражные окна на мозаичный пол падал свет, переливаясь как радуга. Белоснежные мраморные колонны были увиты плющом, а вместо потолка над моей головой было небо, на котором неподвижно висели мягкие, как вата, облака. Или это все-таки была искусная роспись? Маленькие и яркие, как бабочки, птички порхали в воздухе. Шлейф моего длинного бирюзового платья легко скользил по гладкому полу. Длинные золотые колокольчики, являющиеся частью сложного головного украшения, мелодично звенели, стоило мне только повернуть голову. И все бы хорошо, но я не помнила, как здесь оказалось. И это, если честно, очень напрягало. Один зал сменился другим, и вот, наконец, я увидела стоявший у дальней стены трон и сидевшего в нем мужчину. Я остановилась. Как я здесь оказалась, и кто этот мужчина, который с улыбкой на безупречно красивом лице смотрит на меня? Внешне он был просто великолепен, высок, строен и однозначно силен, о чем говорили мышцы на его руках, перетянутых золотыми браслетами. Я направилась к нему. Мужчина, вставая, довольно улыбнулся. И тут я ощутила волну холода, которая скользнула по моему лицу. Но это полбеды. Я услышала далекий и тихий голос, который отчетливо произнес. «Сделайте что-нибудь, Николай Велиминович! Я прошу вас!» «Я делаю, что могу!» «Ворона бы сюда!» С сожалением произнес тот же голос. «Какого ворона? И вообще, откуда взялись эти голоса?» Я покрутила головой, но никого не увидела. Тем временем король, а как иначе можно назвать человек, восседающего на троне, подошел ко мне и протянул руку. То ли обнять хотел, то ли просто прикоснуться. Я выбрала второе и вложила свою левую руку в его ладонь. Его золотистые глаза сверкнули, и он, держа меня за руку, повел за собой. «Надо позвать русалку», опять произнес тот же голос. «Она заговоры знает». И оборотня. С усмешкой ответил его собеседник. Он выть умеет. Вам бы все шутить, а она не просыпается. Люди вообще-то существа слабые. Они не могут без сна. А ты ее мучил. Пять дней спать не давал. Она сама попросила. Кто такая она? О ком они говорят? Пять дней без сна — это много. Я по своему опыту знаю. «Стоп! Кто я? И откуда я знаю, что пять дней без сна — это много? Еще и опыт какой-то приплела». Стоящие с двух сторон слуги распахнули перед нами дверь. Держась за руки, мы вошли в другой зал, где вдоль стен стояли люди в красивых одеждах. Мужчины и женщины кланялись, прикладывая правую руку к груди. «Выходит, я здешняя королева», Раз все демонстрируют мне свое уважение. Знать бы еще, как меня зовут. Снова раздался голос, который теперь звучал громче. Николай Велиминович, чернота достигла плеча. Еще немного и... Не паникуйте все, Вот. Вместо того, чтобы злобно сверкать на меня глазами, лучше позовите ее. Ульяна, подайте миску, я пущу кровь. «Какая она черная!» — испуганно произнес женский голосок. И тут, заглушая все остальные звуки, заиграли фанфары. «Ульяна», «Николай Вильяминович», «Всеволод». «Я ведь знаю эти имена». «Но откуда?» Перед нами появился человек с подносом, на котором стояло два хрустальных бокала. Король капнул в один из них каплю своей крови, и протянул мне. «Это что, обряд какой-то? Я должна это выпить?» «Настя! Солнышко мое!» — ворвался мне в уши крик, и я от неожиданности выронила бокал. Мне показалось, что губы короля искривились в презрительной улыбке. Он протянул руку ко второму бокалу, но находящаяся в нем жидкость неожиданно замерзла. «Настик!» Раздался крик в моей голове, который тут же сменился жутким воем. Правду говорят, что от волчьего воя кровь стынет в жилах. Стоп! Откуда я знаю, что это воет волк? Настя, проснись! Ты ведь говорила, что любишь меня! Голос оборвался, как будто звавший меня человек задохнулся. Послышался женский плач. Король развернул меня к себе, собираясь поцеловать. Я не испытывала к стоявшему напротив меня красивому мужчине ровным счетом ничего. В душе было пусто. Ни чувств, ни эмоций. Глядя на короля, я думала о странных голосах, звучавших в моей голове. «Настя, я люблю тебя!» Словно плеть ударил меня взорвавшийся в голове крик. «Сева?» — удивленно прошептала я. Сердце в груди на секунду замерло а потом забилась быстро-быстро. «Забите ее, Всеволод! Давайте еще раз! Видите, она просыпается!» «Бердянский! Это его голос!» И тут ко мне разом вернулись воспоминания. Я оттолкнула короля и закричала так громко, как только могла. «Сева, я люблю тебя!» Стены дворца закружились перед глазами. Стоящие возле стен придворные превратились в тени, а король, которым я еще недавно восхищалась, в худого, окутанного дымом мертвеца. Я дернулась вверх, словно хотела вынырнуть из воды и почувствовала тепло чьих-то рук на своем лице. Разом перебивая друг друга, звучали теперь уже знакомые мне голоса. «Дыши, Настик, дыши! Николай Велиминович, прекратите ее морозить, она дрожит!» «Уля, принеси еще одно одеяло!» «Сева!» — прошептала я. «Сева, где ты?» «Я здесь!» Я почувствовала его губы на своих губах. Пока Сева целовал меня, кто-то другой гладил по рукам. На ноги опустилось что-то мягкое и теплое, наверное, одеяло. «Я принесу коньяк!» «Бердянский!» «Нет, они все здесь!» И Миша, и Уля, и Сева. Так вот, чьи голоса я слышала все это время. Это они помешали колдуну завершить обряд. Я услышала, как жидкость льется в бокал. — Сделайте глоточек, Анастасия. Уля, ужин готов? — Да, Николай Велиминович. — Отлично. После таких потрясений человек обязательно должен поесть. — Спасибо. — прошептала я, открывая глаза. В то же мгновение в комнате установилась оглушительная тишина. Я увидела склонившегося ко мне Севу и спросила. «Что случилось?» «Все хорошо, любимая», — одними губами произнес он. Со всех сторон, словно морды котов в одном очень известном посте, появились лица моих друзей. Вердянский поджал нижнюю губу, пожал плечами, и вынес вердикт. — Ничего страшного. Так даже красивее. Я всполошилась. — Да Но... что происходит? Говорите! — Ничего особенного, — ответил вампир, извлекая из нагрудного кармана пиджака маленькое плоское зеркало. Открыл его и протянул мне. Замирая от страха, я взглянула в него. Это все еще была я. Только глаза из карих стали голубыми. «Вы правы, Николай Велиминович, так гораздо красивее. Вы правы и в другом. Я жутко хочу есть». «Ура!» — завопил Михаил, хватая меня вместе с одеялом в охапку и выбегая в коридор. «Настик вернулась!» На всех лицах одновременно появились улыбки. Я отыскала глазами Севу и вытянула губы в трубочку делая вид, что целую. Он тут же бросился следом за Михаилом. — Отпусти мою женщину, лохматой! От лохматого слышу! — парировал дерзкий оборотень, забегая на кухню, где на белоснежном столе сидел черный, как ночь, ворон. Он увидел столпившихся на пороге людей и радостно каркнул.